Глава 10. Родители мои живут на самом берегу моря в частном доме под Новороссийском, а не в самом городе. Не так уж и далеко, но всё-таки каждый раз мотаться туда-обратно, будучи в командировке, было бы не очень удобно. Поэтому вариант, что я остановлюсь у них, я не рассматривала, хотя мама, конечно, предлагала. Сейчас, вернувшись в гостиницу после невероятно тяжёлого рабочего дня, Я быстренько принимаю душ, переодеваюсь в лёгкое летнее платье и вызываю такси. Всё время гипнотизирую телефон, не выпуская его из рук, пока жду заказанную машину, рассказывая по гостиничной парковке. Неопределённость момента заставляет все внутренности дребежать, разъедает, и я не знаю, как с этим справиться, как не думать каждую секунду о том, что произошло и чем это грозит. Я написала Дамиру СМСку просто для того, чтобы следить за галочками прочтения и моментально позвонить, когда сообщение дойдёт до адресата. Пока не дошло. Звонить снова адвокату глупо. Он опять только и будет повторять свою мантру, что всё хорошо. Что ещё я могу? Я даже не знаю, в каком Дамир отделении и подозреваю, что адвокат мне не скажет. К концу рабочего дня я накрутила себя настолько, что уже была готова идти к Олегу и вытряхивать из него хоть какие-то новости. Но Каретников уехал из офиса ещё утром и больше в нём не появлялся, обрубая мне и эту сомнительную ниточку к Дамиру. Мне ничего не остаётся, кроме как ждать и лихорадочно вглядываться в галочку недоставленного пока сообщения, состоявшего всего из одного слова. Прости. Движение на дороге было плотным, сказывался сезон и наличие толп отдыхающих. Пока такси неторопливо подбиралось по пробкам к дому их родителей, уже совсем стемнело. Воцарилась тёплая южная ночь. Кривые, уходящие вниз к крутому побережью зелёные улочки, приветливые жёлтые фонари, знакомые с детства соседские дома. Расслабленные, загорелые, улыбающиеся люди, неспешно идущие по узким тротуарам. Сердце тепло защемило от этих картин, возвращающих в прошлое, наполненное родительской любовью и беззаботностью юности. Машина притормозила около наших голубых ворот. С нарастающим трепетом в груди выбралась наружу, вдохнула солёный от близости воды воздух. До свидания, девушка, таксист махнул мне, резко трогаясь с места. Пока, пробормотала я, не поворачиваясь к нему. Взгляд прикипел к виднеющемуся за забором белому кирпичному дому, уже почти полностью покрытому разросшимся диким виноградом. Дом. Тряхнув головой, чтобы сбросить охватившее отцепенение, я дёрнула на себя калитку. Закрыта. хотела было позвонить, но тут дверь неожиданно широко распахнулась, и уже через секунду я потанула в душищах крепких папиных объятиях. Женечка, дочь, пробасил отец, целуя меня куда-то в висок. Мы уж заждались, мать звонить хотела, ругаться. Проходи, давай, давай. Худая какая, ай. Да нет, красавица, ну ты прямо таешь, Жень. В Питере не кормит, что ли, никто? Пап, Ладно, ладно, всё, за стол. Мама, как обычно, накрыла стол на открытой веранде увитой виноградом. Чёрные грозди изобэллы висели прямо над головой, источая сладко-пряный аромат, перебивающий запах поданных блюд. За столом было шумно. Помимо моих родителей и анонсированных тёти Гали и дяди Коли, там ещё оказалась наша соседка Зоя Ильинична и её муж Валерий Александрович. встретили меня так, будто я вернулась с войны, побитая, исхудавшая, много пережившая, но главное живая. Фраза: "Ой, да что у вас в Питере этом?" уверенно выбилась в лейтмотив приятного семейного вечера. И я даже не возражала. Было так шумно, вкусно и уютно, что я почти забыла о потрясениях последних суток. По крайней мере, уже не держалась так судорожно за телефон. хоть и заглядывала в него непозволительно часто, постоянно получая недовольные комментарии мамы по этому поводу. Жень, рулетики бери, мама подсовывает мне очередное блюдо с закуской, улыбаясь и подставив кулак под щёку. Мам, я уже объелась, правда, не могу, вздыхаю, откидываясь на садовой скамейке. Ну что не можешь, а? Что ты там съела? сплёскивает руками на это сидящая напротив тётя Галя. и качает головой. Простиночка, стала совсем как замуж выходить. Тебя ж любой нормальный мужик переломит и не заметит. Тёть Галь, закатываю глаза, смеясь, начинается. Не переживайте, я гораздо крепче, чем кажется. Да, тётя Галя хитро выгибает бровь, разрезая отбивную на своей тарелке. А есть-то кто проверяет? А, Женька, или у вас там в Питере только эти Европейцы одни. Галка, хорош мне девку смущать, гаркает папа, её младший брат, оглаживая свои усы. Вечно ты пошлешь всё. Да от чего-то пошлять-то? 30 лет скоро девки твоей. Пора. Она может не знает, что там куда, так я ей расскажу, заливисто смеётся моя тётка. Весь стол подхватывает. Только мама недовольно косится на тётю Галю. Она у меня интеллигентная, до сих пор К папиной казачьей родне простой и шумной не привыкнет. Пока все отпускают кобрзные шуточки, развивая тему, мама поворачивается ко мне и, подавшись ближе, заговорщически шепчет: "Дочь, ну а правда, есть кто?" Поджимая губы, неопределённо веду плечами. "Пока рано об этом говорить. Это почему? Ну, так. Что, к тебе несерьёзно относятся или человек так себе?" Босит папа, переводя на нас внимание. «Пап, вот у тебя сразу выводы такие!» Тихо вспыхиваю я. «Вот именно поэтому!» «А какие такие выводы, дочь?» Тут же хмурится отец. «Он у меня вообще вспыльчивый. Если человек хороший, так его и показать не стыдно. Да он и сам не прочь. Вот у меня какие выводы. А ты все прячешь-прячешь. Ничего про тебя не знаем, с кем ты там что. Вот же был у тебя один нормальный парень». стучит кулаком по столу, и мама в успокаивающем жесте перехватывает его руку. А я вдруг остро вспоминаю, почему именно так теперь сюда ездить не люблю. Никита продолжает мой отец говорить то, что я слушала уже сотни раз. Слушала и молчала, вся взрываясь и одновременно ледянея внутри. И сам приехал, познакомился и родители его, и семья такая хорошая. Уважаемый Сергей Ефимович, вообще золотой мужик, я тебе скажу. Вот всё же хорошо было. Пап, сеплю, отводя глаза и отнечего делать, поддвигаю к себе несчастные рулетики. Нет. Ну отца уже не остановить. Любимая песня идёт как по нотам. Тебе ж ли я какая-то под хвост попала? Питер ей подавай свободу. И что это свобода твоя? Сидишь там одна, без семьи. Ипотеку платишь за коморку несчастную. Здесь бы уже дом отстроили тебе давно. Детишек был бы полный дом. Ай! Папа в сердцах машет на меня рукой, отворачиваясь. Вот с ипотекой мог бы дитю и помочь, — вставляет тетя Галя. Дитя само решила, дитя пусть само и разбирается, — бубнит отец. Да и не просит же ничего, шибка самостоятельная. Я ж что, думаешь, дочки не помогу? Дочь, вот чем мне помочь тебе, а? Всё сделаю. Только мне б уже внуков. Пап, прекращай, сеплю я, запивая горечь от его слов маминым компотом. Вроде и не сказал ничего такого, а тошно. Вот галка, видишь? И вот так всегда тычет в меня пальцем батя. Вумная, что твою девизию. Олежек, ну что ты сразу раскраснелся весь, воркует над папой мать: "Тебе нельзя давление. Помидорок ещё принести?" "Давай, Зинуль, помидорок". В тон ей кивает папа, целуя в плечо. "Дочь, ты поаккуратней с отцом. У него давление". "Мне уже строго, вставая со своего места". "Да я-то что, обижена", восклицаю. Вот так у нас всегда. Кстати, подаёт голос сосед Валерий Александрович, — А вы слышали, что сегодня с Каретниковым-младшим произошло? Я тут Костю со следственного встретил у рынка. — Нет. — С каким именно? — хмурится батя. А я перестаю дышать, обращаясь вслух. — Да с Никиткой же как раз. Избил его хач приезжий какой-то прямо в ресторане утром. Вроде у них там по бизнесу что-то общее. Видать, не поделили. Над столом прокатывается дружный вздох. — Да-а-а. продолжает Валерий Александрович, довольный, что завладел всеобщим вниманием. И сильно! Каретников в реанимации оклемается, нет, никто не знает. «Что делается?» — крестится тетя Галя. Мама со скромным видом водружает помидоры на стол. «Да как-то...» — сжимает кулаки батя. «Совсем охренели басурмане эти! Вот так и вести с ними дела, честному человеку!» А они что? А они ничего, с гор со своих слезли только вчера. Меня бросает в жар. Чувствую, как все лицо полыхает. Пап, ты не знаешь, что там было? Перебиваю его, комкая в клочья салфетку. Не говори так. Ты его защищаешь, что ли? Округляет глаза отец. Ты на чьей стороне вообще, я не пойму, дочь? На стороне козла этого горного, что ли, который честных людей посреди бела дня мочит? Это нормально что ли по-твоему, да? Ответь, ответь, говорю, стучит кулаком по столу. Вздрагиваю, смотрю в раскрасневшееся родное лицо, кусаю губы. Обычно в таких явных стычках с папой я всегда уступаю, сдаюсь, мягко ухожу, всегда. Я привыкла, да, он такой, но он хороший человек. Очень душевный, хоть и шумный, резкий, но вот такой давит. Я привыкла подстраиваться с детства. Иногда я в ущерб себе. Иногда мне, наверное, не хватает во взрослой жизни адекватной реакции на чье-то давление. Я просто не умею. И потому вспыхиваю, где, может, и надо промолчать. И, наоборот, молчу, когда надо бы орать во все горло. Но с папой я всегда, глядя в глаза, молчу. И сейчас тянет. Но... Но я вдруг вспоминаю тот день в доме деда Дамира, как на него тоже давили, считая, что просто имеют право по старшинству, и как он всё равно пытался меня отстоять. Вот только недостаточно убедительно. Я услышала. Мне не хватило, и в итоге было очень-очень больно, будто предал меня. Сейчас дам, конечно, не услышит этого разговора, никогда не узнает о нём, но я-то буду знать, что предала. Пап Судорожно набираю воздух, прежде чем продолжать. Ты просто не знаешь ничего. Этот горный козёл, как ты выразился, мой начальник. Это я с ним в командировку приехала, и Каретникова он пороже дал, не просто так. Просто поверь. За столом повисает такая гробовая тишина, что мне кажется, что мой срывающийся голос слышно на всю улицу. Я не могу сейчас ничего сказать. Но я в курсе, да, и я желаю, правда желаю Никите скорейшего выздоровления, но только потому, что не хочу, чтобы у Дамира были проблемы из-за этого не горного, а вполне себе реального козла. Вот так. Я отбрасываю от себя порванную в клочья салфетку. Все молчат. Тишина. Шум моря, цикады, бьющиеся о уличные лампочки, мошкара. Кто будет торт подскакивает моя мама. Ой, Зинья, оживает тётя Галя. Какой там у тебя нынче? Красный бархат. Ох, люблю, давай. Мама убегает, отец подаётся ближе. Дочка, тебе точно помощь не нужна и начальнику твоему. Если что, у меня ж тут связи тоже есть, сама понимаешь. Тихо и вдруг совершенно серьёзно. Внезапно у меня наворачиваются слёзы на глаза. Кидаюсь обнять его за потную шею, целую в сидеющие виски. Нет, пап. Нет пока. Спасибо. Но ты же скажешь, да? Он гладит меня по спине. Да. В номере я оказываюсь только ближе к 12. Мама хотела, чтобы я осталась у них, но я настояла на своём. Здесь водитель и ехать минут 10 от силы. а от них час, и то, если пробок нет. Тело ощущается разбитым и не моим. Ноги отекли, еле волочатся, глаза слепаются. Неряшливо скину в босоножки, топаю в комнату и мешком падаю на кровать. Тащиться в душ сил нет. Единственный плюс в этом — переживать за то, что будет, сил тоже не находятся. Чувствую, что вырублюсь прямо так в одежде и поверх покрывала через каких-то пару минут. Смыкаю тяжелые веки. Настойчивый стук в дверь сначала кажется сном. С трудом осознаю, что реальный. Отрываю от кровати чугунную голову, хмурюсь. Сажусь. Ну кто там в полночь? Не успеваю испугаться или что-то еще. Я не могу. Я слишком сонная и уставшая для этого. Просто бездумно плетусь к двери открывать.